Глава пятая. Рождение экономического убийцы. Все начиналось совершенно невинно. Я родился в 1945 году и был единственным ребенком в семье, относящейся к среднему классу. Оба моих родителей были потомками Янки, прожившими три столетия в Новой Англии. Их строгость, норовоучительность и приверженность республиканским взглядам отражала дух многих поколений пуритан. Они первыми в своей семье поступили в колледж со стипендией Моя мама стала преподавать латынь в старшей школе, отец был лейтенантом военно-морского флота во Второй мировой и командовал пулеметным расчетом, охранявшим легко воспламеняемый торговый танкер в Атлантическом океане. Когда я родился в Ганновере, Нью-Гэмшир, отец восстанавливался после перелома бедра в техасской больнице. Впервые я увидел его только когда мне исполнился год. Он устроился преподавателем иностранных языков в Стилтонскую школу-пансион для мальчиков в сельском районе Нью-Гэмшира. Кампус стоял высоко на холме. Гордо некоторые сказали бы высокомерно, возвышаясь над одноименным городом. Это эксклюзивное учебное заведение принимало только около 50 учеников в каждый класс с 9 по 12. Здесь учились в основном отпрыски состоятельных семей из Буэнос-Айреса, Каракаса, Бостона и Нью-Йорка. Моя семья едва сводила концы с концами, однако мы точно не считали себя бедными. Хотя школьные учителя имели весьма скромную зарплату, все необходимое мы получали бесплатно. Питание, дом, отопление, водопровод и даже работников, которые стригли наш газон и чистили дорожки от снега. Начиная со своего четвертого дня рождения, я стал есть в столовой подготовительной школы, носил мечи для футбольных команд, которых тренировал мой отец и подавал полотенце в раздевалке. Преподаватели и их супруги чувствовали свое превосходство над местными, и это еще мягко сказано. Я не раз слышал, как мои родители в шутку называли себя «хозяевами поместья», «господами этой никчемной деревенщины», так они называли горожан. И я знал, что это не просто шутки. Мои друзья младших и средних классах как раз принадлежали к деревенщине, они были очень бедны. Их родители были фермерами, лесорубами и фабричными рабочими. Они презирали богатеев на холме, а мои мать и отец, в свою очередь, советовали мне не общаться с ними, особенно с городскими девочками. Каждый год мы проводили по три месяца летнего отпуска моего отца в доме на озере который построил мой дед в 1921 году. Он был окружен лесами, и по ночам мы слышали сов и пум. Соседей не было, и я был единственным ребенком в пешей доступности. В детстве я коротал дни, представляя, что деревья рыцари круглого стола и прекрасные дамы, которым грозила смертельная опасность. В четырнадцать я получил бесплатное место в Тилтонской школе. С подачи моих родителей я окончательно порвал с городом и никогда больше не виделся со своими друзьями. Когда на каникулах мои новые одноклассники разъезжались по домам в свои поместья и пентхаусы, я оставался один на холме. Их девушки были из высшего класса, у меня не было никаких девушек. Я был один и чудовищно страдал. Родители уверяли меня, что мне крупно повезло получить такую возможность, и однажды я буду за нее благодарен. Я найду идеальную жену, соответствующую нашим высоким нравственным стандартам. Но внутри у меня все кипело. Даже мысли о сексе, которым я еще не занимался, вызывали у меня головокружение. Но вместо того, чтобы восстать, я подавил свой гнев и направил всю свою тоску и безысходность на учебу, добившись в ней больших успехов. Я стал почетным учеником, капитаном двух спортивных команд, редактором школьной газеты. Я был полон решимости утереть нос своим богатым одноклассникам и распрощаться с Тилтоном навсегда». В выпускном классе я получил полную стипендию Брауновского университета. Хотя университеты Лиги Плюща официально не предоставляли спортивных стипендий. Меня взяли с четким пониманием того, что я обязуюсь играть в футбол. Я также получил академическую стипендию университета Мидлбери. Я выбрал Браун в основном потому, что мне нравилось быть спортсменом и потому что этот университет располагался в городе. Но моя мама окончила Миддлберри, а мой отец получил там диплом магистра, так что, хотя Браун входил в Лигу Плеча, они все-таки предпочитали Миддлберри. — А что, если ты сломаешь ногу? — спросил отец. — Лучше взять академическую стипендию. Иди в Миддлберри. И я уступил. На мой взгляд, Миддлберри представлял собой увеличенную версию Тилтона только в сельском Вермонте вместо нью -Гэмпшира. Да, там учились люди самого разного достатка, но я был бедным по сравнению почти со всеми и уже четыре года не посещал занятий вместе с девушками. Мне не хватало уверенности, и чувствовал себя ущербным и жестоко страдал. Я пришел к выводу, что жизнь состоит из цепочки случайностей. Главное, как мы реагируем на них, или как мы проявляем так называемую свободу воли. Выбор, который мы делаем в рамках этих неожиданных поворотов судьбы, определяет нашу личность. Две важные случайности, повлиявшие на мою жизнь, произошли в мидлбери Одной из них стал молодой иранец, сын генерала, личного советника Шаха. Второй случайностью стала девушка по имени Энн. Первый, назовем его Фархадом, играл в профессиональный футбол в Риме. Он был наделен атлетическим телосложением, кудрявыми темными волосами, приветливыми медовыми глазами, а также происхождением и харизмой перед которыми не могла устоять ни одна женщина. Во многом он был моей противоположностью. Я из кожи вон лишь чтобы заслужить его дружбу. А он научил меня многому, что принесет мне неоценимую пользу в будущем. Кроме того, я познакомился с Энн. Хотя Энн состояла в серьезных отношениях с молодым человеком, который учился в другом колледже, она взяла меня под свое крыло. Наши платонические отношения стали первой настоящей любовью, которую я испытал со своим сверстником. Фархат учил меня пить, худеть и не слушаться родителей. Я осознанно забросил учебу. Я решил сломать академическую ногу, чтобы отомстить отцу. Моя успеваемость резко упала, и я лишился стипендии. Колледж выдал мне кредит. Это было мое первое знакомство с долгом. Сама идея долга показалась мне отвратительной из-за обязанности выплачивать кредит, да еще и проценты после окончания колледжа. В середине второго курса я решил бросить учебу. Отец грозился отречься от меня. Фархад подначивал меня. В итоге я ворвался в кабинет декана и подал заявление. Это стало поворотным моментом в моей жизни. Фархат и я отпраздновали мою последнюю ночь в городском пабе. Пьяный фермер, настоящий гигант, обвинил меня в том, что я флиртовал с его женой, поднял меня над полом и швырнул в стену. Фархат встал между нами, выхватил нож и полоснул фермера по щеке. Потом он потащил меня через все помещение и вытолкал в окно на карниз высоко над рекой Оттеркрик. Мы спрыгнули и, пройдя вдоль реки, добрались до нашего общежития. На следующее утро, когда меня допрашивала полиция кампуса, я соврал, что мне ничего не известно об этом инциденте. А Фархаду предоставили выбор, либо он покинет Миддлберри, либо против него возбудят уголовное дело. Он выбрал первый вариант. Мы оба переехали в Бостон и вместе сняли квартиру. Я нашел работу в газете Херста Sunday Адвертайзер в качестве личного помощника главного редактора. В том же 1965 году нескольких моих друзей из газеты призвали в армию. Чтобы избежать подобной участи, я поступил в колледж бизнес-администрирования при Бостонском университете. К тому времени Эн провала со своим парнем и часто приезжала из Мидлберри в гости. Меня радовало ее внимание. Веселая и озорная она смягчала мою злость по поводу Вьетнамской войны. Она училась на факультете английского языка и литературы и вдохновила меня писать короткие рассказы. Она окончила университет в 1967 году, а мне оставалось учиться еще год. Энна отрез отказалась жить со мной, пока мы не поженимся. Хотя я шутил, что меня шантажируют и действительно обижался, поскольку видел в этом продолжение архаичных и ханжеских нравственных стандартов моих родителей, мне нравилось общаться с ней хотелось большего. Мы поженились. Отец Н, блестящий инженер, разработал навигационную систему для важного класса ракет и удостоился за это высокого поста в военно-морском министерстве Соединенных Штатов Америки. Его лучший друг, которого Энн называла дядя Фрэнк, имя изменено, занимал руководящую должность в высших эшелонах Агентства национальной безопасности АНБ, наименее известной и, по общему мнению, наиболее крупной шпионской организации. Вскоре после того, как мы с Энн поженились, военкомат вызвал меня для прохождения медкомиссии. Я был годен по всем параметрам, и, следовательно, по окончании учебы меня должны были отправить во Вьетнам. Перспектива воевать в Юго-Восточной Азии вызывала у меня бурю негативных эмоций, хотя я всегда восхищался войной. Меня воспитывали на рассказах о моих колониальных предках, включая Томаса Пейна и Итана Аллена. И я посетил все места сражений в Новой Англии и Нью-Йорке, относящиеся к войне с французами и индейцами, а также к войне за независимость. Я прочитал все исторические романы, какие мог найти. По сути, когда наш спецназ вошел в Юго-Восточную Азию, я был готов пойти добровольцем. Но когда средства массовой информации обличили зверства и противоречия американской политике, я передумал. Я стал задаваться вопросом, чью сторону принял бы Пейн. Уверен, он бы присоединился к нашим вьетконговским врагам. Дядя Фрэнк пришел мне на помощь. Он сообщил мне, что работа в Агентстве национальной безопасности дает право на отсрочку от армии и устроил для меня несколько собеседований, включая изнурительные проверки на полиграфе, которые длились целый день. Мне сказали, что эти тесты покажут, гожусь я для рекрутинга и обучения в АНБ или нет. Если меня возьмут, на основе этого материала составят профили моих сильных и слабых сторон, в соответствии с которыми будет спланирована моя карьера. Учитывая мое отношение к Вьетнамской войне, я был уверен, что провалю тесты. На собеседовании я признал, что будучи патриотом своей страны, я против войны, и меня удивило, что интервьюеры не стали развивать эту тему. Они больше интересовались моим детством отношениями с родителями, эмоциями, вызванными тем фактом, что я рос бедным пуританином среди богатых сверстников, с ярко выраженными гидонистическими наклонностями. Были также вопросы по поводу моего разочарования, связанного с отсутствием женщин, секса и денег, в те школьные годы, когда формируется личность, и мира фантазий, в котором я находил утешение. Я удивился, сколько внимания они уделили моим отношениям с Фархадом и моей готовности соврать полиции кампуса, чтобы защитить его. Сначала я решил, что все эти поступки и качества, бесспорно отрицательные, на мой взгляд, делают меня непригодным для работы в АНБ. Но, как ни странно, мне назначили новое собеседование. И только через несколько лет я понял, что с точки зрения АНБ эти негативные черты были на самом деле позитивными. Они оценивали не мою преданность стране, а недовольство жизнью. Злость на родителей, одержимость женщинами и стремление наслаждаться всеми благами жизни стало для них важной зацепкой. Меня можно было легко соблазнить. Мое стремление достичь высоких результатов в учебе и спорте, бунт против отца, способность ладить с иностранцами и готовность соврать полиции, именно таких качеств они искали. Позже мне стало известно, что отец Фархада работал на американскую разведку в Иране, так что моя дружба с Фархадом зачалась мне как большой жирный плюс. Через несколько недель после собеседования в АНБ мне предложили работу, овладеть искусством шпионажа, после того, как я получу диплом Бостонского университета, до окончания которого оставалось еще несколько месяцев. Однако, прежде чем официально принять предложение, я неожиданно для себя решил сходить на семинар в Бостонском университете, который проводил рекрутер корпуса мира. Главным образом меня привлекло то, что, как и в АНБ, работа в корпусе мира давала отсрочку от армии. Решение сходить на тот семинар стало одной из случайностей, и, казалось бы, совершенно незначительных в то время, но впоследствии оказавших колоссальное влияние на мою жизнь. Рекрутер рассказал о нескольких местах, особенно нуждавшихся в волонтерах. Одним из них были дождевые леса Амазонки, где, как он отметил, коренные народы жили примерно так же, как туземцы Северной Америки, до прибытия европейцев. «Я всегда мечтал жить, как Абинаки, населявшие Нью-Гэмпшир, когда мои предки колонизировали его». Мне хотелось изучать легенды и предания леса, которые они впитали с молоком матери. После семинара я подошел к рекрутеру и спросил, можно ли поехать волонтером на Амазонку. Он заверил меня, что в том регионе острая нехватка волонтеров и что у меня есть все шансы попасть туда. Я позвонил дяде Фрэнку. К моему удивлению, дядя Фрэнк поддержал мое желание поступить в корпус мира. Он сказал мне по секрету, что после падения Ханоя, в чем люди его положение тогда не сомневались, амазонка станет следующей горячей точкой. «Там столько нефти», — сказал он. «Нам понадобятся хорошие агенты, люди, которые понимают местных». Он заверил меня, что корпус мира станет идеальной тренировочной базой и посоветовал выучить испанский язык, а также диалекты коренных народов кто знает, — усмехнулся он, — возможно, в конечном итоге ты будешь работать на частную компанию, а не на правительство. Тогда я и не понял, что он имеет в виду. Меня повысили со шпиона до ИУ, хотя я никогда не слышал этого термина и впервые услышу его только через несколько лет. Я и представить себе не мог, что по всему миру рассредоточены сотни индивидов, работавших на консалтинговые фирмы и другие частные компании, не получавшие ни копейки от правительственных учреждений и при этом служащие интересам империи. И я точно не догадывался, что к концу тысячелетия новый вид агентов совершенно невинными официальными должностями будет насчитывать тысячи человек, и что я сыграю значительную роль, формировании этой растущей армии. Энн и я подали заявку в Корпус Мира и попросили направить нас на Амазонку. Когда мы получили уведомление о приеме, я сначала сильно расстроился. В письме было сказано, что нас отправляют в Эквадор. «О нет», — подумал я, — «я же просил Амазонку, а не Африку». Я открыл Атлас и посмотрел, где находится Эквадор однако, к своему удивлению, не обнаружил его на африканском континенте. Тогда я проверил по алфавитному указателю и выяснил, что Эквадор находится в Латинской Америке. И вдруг осознал, что, несмотря на все мое образование, я совершенно не разбираюсь в географии. Я посмотрел по карте и увидел, что речные системы спуска из санских ледников образуют Верховье могучей Амазонки. Я также прочитал, что джунгли Эквадора одни из самых разнообразных и опасных в мире, и что на протяжении тысячи лет жизненный уклад коренного населения практически не менялся. Эн и я согласились поехать туда. Мы прошли программу обучения Корпуса мира в Южной Калифорнии в сентябре 1968 года направились в Эквадор. Мы жили на Амазонке шуарами, чей образ жизни действительно напоминал образ жизни преколониальных североамериканцев. Затем нас перевели в Анды, где я работал с местными каменщиками, представителями коренных народов, потомков инков. О существовании такого мира я даже не подозревал. До того единственными латиноамериканцами, каких я знал, были богатые дети в школе, где преподавал мой отец. Я проникся симпатией к этим коренным народам, жившим охотой, земледелием и изготовлением кирпичей из глины, которую они обжигали в примитивных печах. Я почувствовал удивительное родство с ними. Почему-то они напоминали мне деревенщину из моего детства. Однажды мужчина в деловом костюме Эйнар Грифф приземлился на аэродроме в нашей общине. Он был вице-президентом части Мэйн Инкорпорейтед Мэйн, международной консалтинговой фирмы, избегавшей всякой публичности, которая проводила исследования с целью выяснить, стоит ли Всемирному банку давать Эквадору и соседним странам миллиарды долларов на строительство гидроэлектрических плотин и других инфраструктурных проектов. Кроме того, Эйнар был полковником армии Соединенных Штатов Америки в резерве. Он стал обсуждать со мной преимущество работы в такой компании, как Мэйн, когда я упомянул, что меня приняли в АНБ до того, как я поступил в Корпус Мира и что я, подумывая о том, чтобы принять их предложение, он сообщил мне, что иногда выполняет роль координатора АНБ, и взглянул на меня так, будто он прибыл сюда отчасти для того, чтобы оценить мои способности. Теперь я считаю, что он должен был дополнить мой профиль и, в частности, убедиться в моем умении выживать в среде, которую большинство североамериканцев сочли бы враждебной. Мы провели несколько дней в Эквадоре, а затем переписывались по почте. Он попросил присылать ему отчеты с оценкой экономических перспектив Эквадора. У меня была маленькая портативная печатная машинка. Я любил писать и с радостью взялся за дело. Примерно за год я отправил Эйнару минимум 15 длинных писем. В этих письмах я размышлял об экономическом и политическом будущем Эквадора я отмечал растущее недовольство коренного населения, связанное с их противостоянием нефтяным компаниям, агентством международного развития и вообще сопротивлением всяким попыткам втянуть их в современный мир. Когда моя работа в Корпусе мира подошла к концу, Айнар пригласил меня на собеседование в штаб-квартиру Мэйн в Бостоне. На личной встрече со мной он подчеркнул, что основным направлением деятельности Мейн является инженерно-проектная работа. Но его крупнейший клиент Всемирный банк недавно стал настаивать на том, чтобы компания взяла в штат экономистов для составления важных экономических прогнозов, на основе которых принималось бы решение о целесообразности масштабах инженерных проектов. Он признался, что уже нанял трех высококвалифицированных экономистов с безупречными рекомендациями, двух с магистрской степенью и одного с докторской. Они не справились с работой. Ни один из них, сказал инар не сумел придумать, как составить экономические прогнозы в странах, где отсутствует надертная статистика. Далее он рассказал, что, помимо всего прочего, они не сумели выполнить условия контракта, который требовал поездок в такие далекие страны, как Эквадор, Индонезия, Иран и Египет, где нужно было общаться с местными лидерами и, кроме того, давать личную оценку перспективам экономического развития данных регионов. У одного случился нервный срыв в затерянной панамской деревне. Панамская полиция доставила его в аэропорт и посадила на рейс обратно в Соединенные Штаты. «Письма, которые вы присылали мне, говорят о том, что вы не боитесь рисковать даже при отсутствии объективных данных, и, учитывая ваши условия проживания в Эквадоре, я уверен, что вы выживете где угодно». Он сообщил мне, что уже уволил одного из экономистов и готов подвергнуть той же участи остальных, если я буду работать на него. Так что в январе 1971 года мне предложили место экономиста в Мэйн. Мне исполнилось 26 лет, волшебный возраст, когда призывная комиссия потеряла ко мне интерес. Я посоветовался с семьей Энн, они убедили меня согласиться на эту работу, что, как мне кажется, отражало также позицию дяди Фрэнка. Я вспомнил, как он пророчил мне работу в частной фирме. Ни о чем не говорилось открыто, но я не сомневался, что мое трудоустройство в Мэйн стало последствием решения, принятого дядей Франком три года назад, а также моего опыта жизни в Эквадоре и готовности писать об экономической и политической ситуации в стране. Несколько недель голова шла кругом, и меня просто распирало от гордости. Я получил всего лишь степень бакалавра Бостонского университета, что не давало мне права работать экономистом в такой влиятельной консалтинговой компании. Я знал, что многие мои однокурсники из Бостонского университета, которые были отвергнуты призывной комиссии и продолжили обучение, чтобы получить MBA, и другие степени умрут от зависти. Я представлял себя неотразимым тайным агентом, путешествующим в экзотические страны, отдыхающим у бассейна в первоклассных гостиницах, окруженным шикарными женщинами в бикине, лениво потягивающим мартини. Как оказалось, в моих фантазиях была доля правды. Эйнар нанял меня экономистом, но вскоре мне предстояло узнать, что на самом деле мои должностные обязанности значительно шире и напоминают приключения Джеймса Бонда намного больше, чем я подозревал.